Проезжал раз начальник дистанции пути, смотрите. Через 3 дня после того, как господа Важные из Петербурга должны были по дороге проехать, ревизию делали, так перед их проездом всё надо было в порядок привести. Балласт подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали жёлтого песочку подсыпать. Соседка-строжиха и старика своего выгнала травку подщипать. Работал Семен целую неделю, все в исправность привел и на себе кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции над резине. Четверо рабочих рукоять вертит, шестерни жужжат, Мчится тележка верст под двадцать в час, только колёса воют. Подлетел к Семёновой будке. Подскочил Семён, отрапортовал по-солдатски. Всё в исправности оказалось. — Ты давно здесь? — спрашивает начальник. — Со второго мая, ваше благородие. — Ладно, спасибо. А в сто шестьдесят четвёртом номере кто? — Да. Дорожный мастер вместе с ним над Рязанью ехал, ответил Василий из Передова. Из Передова, из Передова. А, это тот самый, что в прошлом году был у вас на замечании, он самый есть. Ну ладно, посмотрим, Василий из Передова. Трогай. Налегли рабочие на рукояти, пошла дрезина в ход. Смотрит Семён на неё и думает: "Ну, будет у них с соседом игра". Часа через два пошёл он в обход. Видит из выемки по полотну и идёт кто-то. На голове будто белое, что виднеется. Стал Семён присматриваться. Василий. В руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана. «Сосед, куда собрался?» — кричит Семён.